Глава 14. Ева. Утром я хлопотала на кухне. Алиса возилась здесь же, пыталась копировать мои действия со своей детской кастрюлькой и половником. Водрузившись на заварочный чайник, для науки заяц помогал ей готовить. И Алиса с упоением угощала его своим супом прямо из кастрюльки. Температура у нее еще держалась, но не такая высокая, как накануне. Горлышко болело пришлось обрабатывать его спреем и давать ей антивирусные средства. Шаркая тапочками, на кухне появился помятый Олег в старом махровом халате. Этот халат ему подарила мама много лет назад, и свою любимую вещь брат не сменил до сих пор. «Ты где был всю ночь?» – строго взглянул на него я. «Молока не привезли. Вы же с Наташей за продуктами отправлялись. И алкоголь этот. Знаешь же, чем у отца все кончилось? Зачем пьешь?» Брат щелкнул пультом и включил канал утренних новостей в столовой. «Наташа от меня ушла», — сообщил Браво и приподнял кружку с водой. «Так что имею полное право расслабиться». Я опешила. «Как ушла?» «Вот так?» Сказала, что ей все осточертело, и она уезжает к маме. «И как ты себя чувствуешь в связи с этим?» Я уставилась на брата, отмахнувшись от повисшего в воздухе запаха перегара. «А знаешь, отлично я себя чувствую. Если бы только не похмелье, вообще бы счастье привалило». Он скривился и принялся жадно пить воду из кружки. Потом заглянул в холодильник, извлек оттуда несвежие бутерброды с ветчиной и удалился в столовую. Я недовольно буркнула что-то ему вслед и вернулась к своему занятию. «Ева, Ева, иди сюда!» Громко позвал меня он несколько мгновений спустя. «Что там?» Отбросив фартук в сторону, я заторопилась в столовую. На экране мелькали сводки последних новостей. Несколько минут назад у одной из центральных городских улиц был расстрелян автомобиль известного бизнесмена Алана Тураева. Инцидент произошел в тот момент, когда бизнесмен и его родная сестра выходили из магазина. Пострадал водитель, который ожидал бизнесмена и его сестру в автомобиле. Следствие полагает, что преступники не собирались совершать убийство – Скорее всего, бизнесмена хотели припугнуть, а водитель случайно оказался на месте преступления и получил серьезную травму, сообщили журналистам сотрудники правоохранительных органов, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Как считают источники в правоохранительных органах, наиболее вероятно, что инцидент с расстрелом бизнесмена Тураева связан с его профессиональной деятельностью. «Ну, понеслась, родимая!» Отставив бутерброды в сторону, мрачно произнес Олег. «Мне стало нехорошо. Мысль о том, что сегодня утром Аслан мог погибнуть, острой болью кольнула в сердце, и я прикрыла рот ладонью. Кому он перешел дорогу?» Хрипло от волнения поинтересовалась у брата. «Кому-кому? Ты думаешь, мало в стране влиятельных бизнесменов, желающих получить лакомый кусок от завода?» Как, по-твоему, Аслан Тураев оказался владельцем контрольного пакета акций? Он выкупал у владельцев доли по низкой цене. Завод был в плачевном состоянии, и люди с радостью избавлялись от неприбыльных акций. А теперь «Стальные волки» – очень лакомый бизнес. Тураев смог вывести его на международный уровень. Он приносит миллиардную прибыль. Захват долей не всегда бывает полюбовным, как вышло с нашей долей. Скорее всего, кто-то хочет поглотить стальных волков. Вот и устроили показательное выступление в центре города. От слов брата мне стало совсем нехорошо. И я опустилась на стул. «Ты ведь еще любишь его, да, Ева?» Олег Угрюмов взглянул на меня. «Хочешь совет?» «Забудь, о Аслана! От него тебе будут одни неприятности. Стоит кому-то пронюхать, что у тебя от него дочка, и все!» Вы станете разменной монетой в криминальных войнах. Я торопила. Как же я сразу не догадалась, что могу стать игрушкой в руках криминальных элементов. А дочь? Что если одни отнимут ее у меня? Если бы я только знала, чем обернется мое возвращение домой, глухо произнесла я. Я бы сто раз подумала. Лучше бы в Турции осталось полымыть в гостиницах. Размечталась, что в родном городе снова смогу жить и работать, как раньше, детей лечить. В дверь постучали. Громко, отрывисто. Так что сердце тревожно оборвалось и полетело вниз. Мы с Олегом напряженно переглянулись. «Или уже пронюхали, что у тебя от него дочка», — процедил сквозь зубы брат. Стук раздался снова. Громкий пугающий, как будто за дверью стоял кто-то страшный. «Возьми дочку и спустись на цокольный этаж», — сверкнул встревоженным взглядом Олег. «Быстро, Ева, пока они дверь не вынесли!» Они испугало меня еще больше. Опрометью я бросилась в кухню и схватила на руки Алису. «Мама! Суп! Зайка ел!» — запротестовала она. Кастрюлька перевернулась на бок, и кусочки овощей и зелени рассыпались по столу. Сунув ей в ручки зайца, я торопливо зашагала через холл к двери цокольного этажа. Обернувшись на миг, увидела в окне мужчину в черной маске. Взгляд пустой, холодный, как будто в нем застыл немой приговор мне и дочери. Сердце улетело вниз, и я ринулась вперед. Наш с Олегом отец уделял очень много внимания цокольному этажу. Под домом располагался фактически еще один дом. Стены цоколя были выложены каменной кладкой, и сам цоколь вмещал в себя большую спальню, санузел с ванной комнатой, просторную бильярдную и домашний кинотеатр. Здесь даже была оборудована небольшая кухня с микроволновой печью. Но главное преимущество – на цокольном этаже располагался запасной выход на другую улицу. Услышала голос Тураева в холле. Бесприветствие, отрывистое, жесткое. Где Ева? По коже полетел ворох колючих мурашек. В сердце вспыхнула надежда на спасение. «Аслан!» Не дожидаясь, когда Олег придумает ответ, крикнула громко. «Я здесь, Аслан!» По холлу разлетелась тяжелая постуть мужских ботинок. Вскоре показался Тураев, а с ним его люди. Мелькнул и исчез страшный профиль в маске в окне. «Там...» Указала я на окно. «Там кто-то был в черной маске! Он следил за нами!» Во взгляде Кари глаз Тураева мелькнула ярость. «Проверить!» Приказал охране он, и те, брякнув оружием, бросились к окну. «Ты в порядке, Ева?» Аслан прижал меня к своей груди, и мне в миг стало легко. «Теперь?» «Да», — тихо шепнула. Дочка, напугавшись, захныкала. «Не плачь, моя родная, эти дяди скоро уйдут!» Принялась успокаивать ее я. Тураев с тревогой смотрел на ребенка. «Собирай вещи, Ева!» Осторожно убирая слезки с детской щечки, потребовал он. «Немедленно! Ты здесь не останешься! Это опасно!» Я подняла глаза настоящего у лестницы Олега. «Может, стоит оставить Еву в покое, Аслан? Тебе не приходило это в голову?» Ощетинился брат. «Может, тебе не стоит лезть ни в свое дело?» Двинувшись на него, прорычал Аслан. «Хватит уже и того, что ты солгал мне насчет ребенка!» «А почему я должен был сказать тебе правду? Человек, который во всеуслышание объявляет о помолвке, вряд ли имеет право на дочь, рожденную другой женщиной!» «Пожалуйста, не спорьте!» Желая прекратить препирательство, я встала между ними. «Если меня и моего ребенка смогут защитить, я готова поехать с тобой, Аслан!» «Дело, конечно, твое, сестричка, но мне кажется, ты еще пожалеешь о своем решении», — ядовито произнес брат. «Собирай вещи», — не спуская злого взгляда с Олега, процедил Тураев. «Я видела, что он едва сдерживается, ведь если он сорвется, то начнет крушить все вокруг, и моему страдающему с похмелья брату не поздоровится». А у меня перед глазами все еще стоял мужчина в окне кто это был, что ему нужно в нашем дворе. Утреннее происшествие выбило почву у меня из-под ног. Как знать, что бы случилось, не появись Аслан в нашем доме. С дочерью на руках я прошла мимо брата и поднялась наверх. Аслан пошел за мной следом. Пока я собирала одежду и лекарства, Алиса сидела на кровати и с тревогой следила за моими действиями. Изредка она посматривала настоящего за моей спиной Аслана. Нотром я чувствовала, он готов броситься в бой, чтобы защитить нас с Алисой. Ради нас он, не задумываясь, отдаст жизнь. Это было очень странное чувство, в основном базирующееся на интуиции. Оно давало мне ощущение тотальной защиты. Пока Аслан стоит за моей спиной, со мной и дочкой ничего не случится. Но там, в другой его жизни, его ждет невеста, красивая и популярная Марина Лебединская, И какое место отведут мне в этом сверкающем роскошью театре абсурда? Как тебя зовут, малышка?» Желая успокоить девочку, мягко поинтересовался у нее Тураев. «Мам!» Алиса испуганно попятилась к краю кровати и вцепилась в меня мертвой хваткой. «Извини ее, она боится незнакомцев!» Прижав девочку к себе, пояснила я. «Сначала ей надо привыкнуть». Аслан помрачнел но ничего не ответил. Если его из-за поведение дочери, он не подал виду. Терпеливо дождался, когда я надену на Алису комбинезон, а потом подхватил сумки с вещами. «Куда мы едем?» Чувствуя, как рушатся остатки моего душевного спокойствия, я перехватила его крепкую руку. Он сверкнул в мою сторону суровым взглядом. «Ко мне домой. Только там я смогу вас защитить». Несколько мгновений я смотрела на него, а потом сдалась. Дом, в котором гуляют сквозняки, вряд ли сможет дать мне защиту. Хорошо. В машину нас сажали быстро, словно боялись, что я передумаю. У ворот стояли несколько рослых мужчин в камуфляже с оружием. Все как на подбор с черными густыми бородами. У них тренд на бороды или просто лень бриться? С опаской посматривая на них, недоумевала я. Я в последний раз обернулась на роскошный и бездушный дом, оставшийся от Новицких, на место, где сохранились частички маминого тепла и отцовской безответственности. На пороге дома, скрестив руки на груди, стоял мрачный Олег в халате, который ему когда-то подарила мама. На миг мое сердце пронзило боль разлуки. Мне не хотелось покидать с таким трудом обретенную крышу над головой, Не хотелось оставлять брата. Но Аслан уверенно подтолкнул меня вперед. Забрался в машину вслед за нами, и дверца захлопнулась. Машина тронулась с места и влилась в поток других автомобилей. Охрана следовала за нами на второй машине, и от того, что вокруг меня так много вооруженных мужчин, было жутко некомфортно. Алиса была так напугана, что просто вжималась в меня всем тельцем, и настороженно следила за каждым движением Аслана. Кажется, он казался ей угрозой. У меня в голове кружились тысячи мыслей. И самое главное, когда мы с Алисой сможем вернуться к нормальной жизни? Хотелось верить, что утреннее недоразумение у магазина, которое шумно освещали СМИ, быстро разрешится. И в понедельник я снова увижу своих маленьких пациентов. К сожалению, я не учла одного факта. «С того момента, как в нашу с Алисой жизнь вторгся Аслан, так, как прежде, уже никогда не будет». Он молчал. Лишь изредка посматривал на свою напуганную наследницу, и во взгляде его карий глаз мерцала едва заметная нежность. Машина свернула на частную территорию. Преодолев барьер, въехала во двор дорогостоящего жилого комплекса элит-класса. Я затаила дыхание. Этот комплекс создавал известный архитектор по оригинальному проекту. Панорамные окна в пол, фонтаны в холле, почти невесомая лестница между этажами, роскошная отделка от ведущих брендов. Все это завораживало. «Ты живешь здесь?» — осмелилась заговорить со Сланом я. Он уверенно кивнул. «Тебе понравится. Детскую комнату еще не приготовили, но моя сестра занимается этим вопросом. «Думаю, завтра все будет готово». «Детскую? Значит, мы у тебя задержимся?» В тревоге спросила я. «Такой вопрос мне непонятен». Аслан пронзил меня острым взглядом. «Чего же непонятного? А твоя невеста! Меня волнует, что мы вторгнемся в твой дом без ведома его будущей хозяйки!» Тураев нахмурился. «Этот вопрос должен волновать тебя меньше всего, Ева». Я взглянула на него. Ошибаешься, Аслан. Этот вопрос волнует меня больше всего. Значит, будем решать его в первую очередь. Мне хотелось спросить, каким образом его можно решить. Но я промолчала. Бронированный автомобиль припарковался у одного из подъездов. Аслан вышел первым. Открыл дверцу с моей стороны и помог нам с Алисой выбраться из машины. Современный лифт отнес нас наверх. Ковролин в холле, сверкающие потолки, хрустальные люстры. Весь этаж принадлежал Аслану Тураеву. Он жестом отпустил охрану и провел карточкой по замку. Двойная дверь распахнулась, приглашая нас с Алисой войти. Я выросла в богатой семье, но сейчас неуверенно застыла в огромном пространстве мрамора и хрусталя в белоснежных тонах. Минимализм в интерьере перекликался с отточенными до идеала мельчайшими деталями. Немного растерявшись, я обернулась к Аслану. Он поставил на пол сумки и улыбнулся. «Добро пожаловать в мой дом», — произнес чуть хрипло, с интересом изучая мою реакцию. «Аслан, вы приехали!» — раздался женский голос откуда-то слева. Обернувшись, я увидела молодую женщину. Ее длинные черные волосы были собраны в строгую прическу. Элегантное платье из шерсти подчеркивало стройную фигуру. Стоило взглянуть на незнакомку, как сразу становилось понятно. Это близкая родственница Аслана. Карие глаза, пронзительный взгляд – все как у него. Длинный порез на щеке напоминал об утреннем происшествии, которое освещали в новостях. «Я Джамиля, сестра Аслана». Дружелюбно улыбнулась мне она. «А я и Ева!» Все еще, пытаясь совладать с неловкостью, кивнула я. «Как вы себя чувствуете?» «Все будет хорошо. Нас больше напугали!» Отмахнулась она. Ее взгляд скользнул по прижимающейся ко мне Алисе, и Джемиля с восторгом выдохнула. «Какая красавица! Аслана, она чудо! Твоя маленькая дочка!» «Поверить не могу, здесь даже экспертиза не нужна, у нее твои глаза! Иди же к тете, иди, моя хорошая!» Склонившись к малышке, сестра Аслана поманила ее к себе. Алиса, несколько мгновений помявшись, робко шагнула навстречу. «Иди, иди!» Джамиля ловко подхватила девочку на руки и прижала к себе. «Спасибо, Ева!» шепнула мне, и в ее глазах блеснули слезы. Как же я рада, что вы приехали. Ну уже пойдем, маленькая принцесса. У меня есть для тебя подарок. Хочешь подарок? Хочу. Не смело подала голосок Алиса. Тогда пойдем со мной. Тетя Джамиля подарит тебе красивую куклу. А завтра будет готова твоя собственная комната. Ты будешь жить, как маленькая принцесса. Мам, я что, принцесса? Изумленно обернулась ко мне дочка. Мои губы дрогнули в улыбке. Есть немного? Ловко сняв с девочки шапочку и расстегнув верхние пуговицы комбинезона, Джамиля понесла ее вглубь роскошной квартиры.